Глава четырнадцатая Пол Дрейк припарковал машину возле самого тротуара перед Балбоа Апортманс. Дэнни Спейер, неприметный мужчина в широкополой шляпе, нахлобученной на каштановые волосы со рыжим отливом, вопросительно посмотрел на Мэйсона. Спейера никто не принял бы за детектива. Настолько простодушно было его лицо с широко раскрытыми от удивления глазами и полуоткрытым ртом. Его внешность ассоциировалась с типичным провинциалом, приехавшим в большой город. «Что конкретно я должен делать?» – спросил Спейер. «Мы поднимемся и позвоним в дверь ее квартиры», – начал инструктировать Мэйсон. «Вам же надо рассчитать время так, чтобы, когда женщина откроет дверь, вы могли с независимым видом спуститься по лестнице и хорошо разглядеть ее. Но при этом нужно сделать так, чтобы она не обратила на вас внимания». «Вы же должны как следует запомнить ее внешность. На тот случай, если наш номер не пройдет, позднее вы позвоните в ее квартиру сами, придумав благовидный предлог. Например, что разыскиваете девушку, проживающую в этом доме? Впоследствии вам придется следить за этой женщиной. Мы оставляем вам машину, а сами уедем на такси». «Все понятно?» Вполне ответил Спейер. «Возможно, она будет следить за нами, когда мы выйдем от нее». Она должна заволноваться. Именно для этого мы и нанесем ей визит. Мне, правда, пока не ясно, одна она действовала или у нее есть сообщник. А это важно. А если она позвонит по телефону? Она не станет этого делать. Мы постараемся внушить ей, что телефон прослушивается. Но если вы возбудите ее подозрение, то она будет ожидать за собой хвост. Тут уж ничего не поделаешь. Вам придется пустить вход ход все свое мастерство. Хорошо, согласился оперативник. Но тогда лучше объехать вокруг квартала и высадить меня на углу. Кто-нибудь из ее друзей или знакомых может увидеть нас из окна. В этом случае получится накладка. Дрейк кивнул, принимая предложение Спейера. Первыми вошли в вестибюль Мейсон и Дрейк. Всем своим видом, показывая, что они не торопятся, явились сюда просто нанести кому-то визит вежливости. Зато у идущего позади Спейера на лице было написано, что у него каждая минута на учете. В вестибюле находился какой-то толстяк, развалившийся в кресле. Он рассеянно посмотрел, как Спейер довольно невежливо толкнул Мэйсона и Дрейка, торопясь к кабине лифта, что вполне естественно для занятого человека. мейсон и Дрейк вышли вместе аспер поднялся еще на один этаж. Покинув лифт, оперативник спустился напролет лестницы и увидел, как в одну из дверей звонили мейсон и Дрейк. Почти сразу же за дверью послышались шаги и щелкнул замок. Дверь отворилась, и на посетителей вопросительно посмотрела несимпатичная женщина лет двадцати пяти, с карими глазами и твердой линией губ. «Вы Дорис Фриман?» – довольно громко спросил мейсон «Да» что вы хотите мейсон отошел в сторону чтобы спускавшийся сверху деннис пер смог как следует разглядеть лицо женщины вряд ли коридор будет подходящим местом для нашего разговора заметил адвокат вы продаете подписку на журналы спросила она нет значит вы представитель страховой компании тоже нет но вы что то продаете нет «Чего же вы хотите?» – удивилась Дорис фриман «Задать вам несколько вопросов». Тонкие губы женщины сжались еще решительнее. В глазах мелькнул страх. «Кто вы такие?» «Собираем кое-какие данные». «Не понимаю, о чем вы говорите». Мэйсон прошел мимо женщины в прихожую. Дрейк последовал за ним. Хозяйка осталась стоять в дверях. На ней был аккуратный халат, облегающий ее довольно приятную фигуру с округлыми формами. На ней не было никакой косметики, прямые волосы зачесаны назад. Теперь она уже с явным испугом переводила взгляд с мейсона на Дрейка и обратно. «Так в чем же дело, господа?» мейсон который все это время довольно бесцеремонно рассматривал женщину, чуть заметно кивнул головой детективу. «Важно, чтобы вы правильно ответили на наши вопросы», — начал адвокат решительным тоном. «Если вы будете лгать, то у вас будут крупные неприятности. Вы понимаете?» «Да что вы хотите, в конце концов?» «Вы замужем?» «Какое ваше дело?» «Здесь спрашиваем мы», — властно сказал мейсон «Вам следует только отвечать на наши вопросы. Итак, вы замужем?» «Замужем. Где вы жили до приезда сюда?» «Я не намерена отвечать на такие вопросы». «Ну что же, это самое лучшее доказательство ее вины», усмехнулся мейсон бросив красноречивый взгляд на Дрейка. «Да, но, возможно, этого будет недостаточно», задумчиво сказал детектив. «Вы ведь проживали в Сентервилле, не так ли?» обратился мейсон к хозяйке квартиры не стоит отпираться рано или поздно вам придется это признать разве жить в центр вири является преступлением спросила она чего ж тебе еще нужно повернулся мейсон к дрейку если бы она не имела к этому отношения то не стала бы запираться дорис фриман схватила себя за горло словно у нее перехватило дыхание Она шагнула к столу, на котором лежали какие-то вещи, и буквально рухнула на него, словно у нее подкосились ноги. «Чего вы? Чего вы хотите?» «Как имя вашего мужа?» «Фриман». «Я спрашиваю имя». «Сэм». «Что вы рассказываете нам сказки, если мы отлично знаем, что его звали Грегори?» рассмеялся мейсон грозно посмотрев на женщину. Она сразу сникла, словно душа покинула ее тело. — Если уж так хотите знать, то телефонная компания расследует жалобу, поскольку ваш телефон был использован для шантажа. — И вовсе не для шантажа, — слабо запротестовала она. — Это вовсе нельзя назвать шантажом. — Но вы же пытались получить деньги? — Конечно, я пыталась получить деньги, но они принадлежали мне. — Кто вам в этом помогал? Это вас не касается. Разве вам неизвестно, что в этих целях запрещено использовать телефон? Н не понимаю. Почему? Скажите, какая невинность? Воскликнул мейсон Вы требовали, чтобы человек уплатил вам деньги, угрожая ему черт знает чем. Мы этого не делали. Чего именно? Не звонили ему с требованием уплаты денег. Этого по телефону мы не говорили. «Кто это мы?» — спросил Дрейк. мейсон бросил на него предостерегающий взгляд, но было уже поздно. «Я говорю только о себе», — заявила женщина. «И вы не знали», — с возмущением сказал мейсон «что требовать деньги по телефону не разрешается законом». «Говорю же вам, я не требовала денег». «Наш оператор утверждает, что по телефону разговаривал мужчина» заявил мейсон пристально глядя ей в глаза дорисмолчала что вы на это скажете ничего то есть он мог ошибиться я тогда была простужена поэтому говорила хриплым голосом мейсон широким шагом пересек прихожую снял трубку телефона незаметно нажав на рычаг чтобы на коммуникаторе не появилось вызова и потребовал дайте мне телефон расследований «Номер шесть-два». Подождав несколько секунд, он сказал. Говорит тринадцатый. «Мы находимся в квартире, откуда шестнадцатого июня звонили и требовали денег, угрожая расправой. Квартира снята на имя Дорис Фриман. Она пытается выгородить своего сообщника-мужчину. Уверяет, будто не знает, что запрещено использовать телефон в подобных целях». Помолчав немного, он расхохотался. «Ха-ха, вот именно! Так она и заявляет!» «Да, она приехала сюда из Центервилля. Черт знает. Может, у них в штате и нет такого постановления. Не знаю. Трудно сказать». «Что? Зачем она вам? Как вы сказали? Вы имеете в виду, что звонили Грегори Мокси? Тому самому, которого недавно убили? Ясно. Но в таком случае дело приобретает совершенно другую окраску». И выходит за пределы нашей компетенции. Я считаю, что лучше всего поставить в известность кружного прокурора. Да, да, я понимаю. Проверю все разговоры, которые велись по этому телефону. Понимаю. Да, конечно, не мне вас учить. Хорошо. До свидания. Мейсон положил трубку и повернулся к Дрейку. На его лице было такое естественное удивление, что можно было позавидовать его артистическим способностям. «Ты знаешь, кому они тогда звонили?» «Слышал, как ты говорил шефу», — сказал Дрейк. «Это правда?» «Еще бы!» — воскликнул мейсон «Звонили Грегори Мокси. Всего за полчаса до его смерти». «Что собирается делать шеф?» «Передавать дело окружному прокурору, конечно». «Черт побери, совсем непростое дельце! Раз уж тут совершено убийство, то...» «Послушайте, я не имела ни малейшего представления, что законом запрещается использовать телефон для востребования своих же денег!» С истеричными нотками в голосе заговорила Дорис Фриман. «Эти деньги тот человек в свое время у меня похитил бессовестным, недостойным обманом. Я рада, что он мертв!» на мой телефонный звонок не имеет никакого отношения к убийству. Его убила Рода Монтейн. Разве вы не читаете газет?» «Миссис Фриман, дело не в этом!» — усмехнулся мейсон «Возможно, Рода Монтейн действительно присутствовала в тот момент в квартире Мокси. Но удар-то Грегори был нанесен не женской рукой, а мужской. Окружная прокуратура уже знает об этом. Тут не обошлось без сильного молодого мужчины». «Ну, а у вас с вашим напарником был веский мотив для убийства. Вы позвонили Мокси за полчаса до убийства и предупредили, что если он не выложит деньги, то ему конец». мейсон пожал плечами и отвернулся от растерянной женщины, предоставив поле сражения Дрейку. «Я бы посоветовал вам откровенно рассказать обо всем», сказал детектив. «На твоем месте я бы не стал вмешиваться в это дело», оборвал его мейсон Шеф намерен передать его окружному прокурору. Ему не понравится, если мы будем заниматься не своим делом. Так что прекрати эти разговоры. Дрейк растерянно кивнул. Мужчины направились к выходу. — Погодите! Дайте я вам все объясню! — вскочила со стула Дорис Фриман. — Вы думаете совсем не то, что было на самом деле? Мы не... «Придержите свои объяснения для окружного прокурора», сказал мейсон открывая дверь и жестом предлагая Дрейку первым выйти в коридор. «Но вы же ничего не поняли!» С отчаянием воскликнула Дорис. «Речь шла всего лишь о...» мейсон буквально вытолкал Дрейка из прихожей и сам вышел следом. Не успели они дойти до лестницы, как Дорис Фриман уже выскочила на порог. «Позвольте мне все же вам объяснить...» «Мы в такие дела не вмешиваемся, мистер Фриман!» — крикнул ей мейсон «Это не в нашей компетенции. Шеф передаст дело окружному прокурору, вот с ним и объясняйтесь». Когда дверь лифта закрылась, Дрейк вопросительно посмотрел на мейсона и сказал, «А ведь она готова была нам все выложить». «Ничего подобного», — улыбнулся мейсон «Она постаралась бы вызвать у нас сочувствие, жалуясь на Мокси». Но ни словом бы не обмолвилась о своем сообщнике. А мне нужен именно он. По моим расчетам, сейчас она отправится к нему. А он не живет вместе с ней? Маловероятно. Я полагаю, что это либо детектив, либо адвокат. Представляю себе, как возмутится адвокат, когда она расскажет ему о запрещении телефонных разговоров по вопросам шантажа. Постой. «А не попросит ли она его прийти к ней?» «Нет. Она побоится, что все ее телефонные разговоры прослушиваются. Я уверен, что она сама направится к нему». «Ты считаешь, что она не заподозрила обмана?» «Не забывай», — улыбнулся мейсон — «что она приезжая, а в каждом городе свои правила и законы. Если она и подозревала что-то неладное...» то только в том плане, что мы – полицейские агенты, желающие поставить ей ловушку». Они вышли из подъезда, даже не посмотрев в сторону автомобиля, где за рулем сидел Денни пейер Мужчины пересекли площадь и остановились на тротуаре, чтобы им хорошо была видна другая сторона улицы, и Дрейк принялся ловить такси.